Почему ситуация имеет значение в определённой социальной среде, где действуют мощные силы. Человеческая природа иногда подвергается трансформациям столь же кардинальным, как в замечательной истории Роберта Льюиса Стивенсона о докторе Джекиле и мистере Хайде. Интерес к стенфордскому тюремному эксперименту сохраняется уже несколько десятилетий, по-моему, именно из-за того, что этот эксперимент продемонстрировал потрясающие трансформации характера под влиянием ситуационных сил. Хорошие люди внезапно превратились в ищаде ада в роли охранников или же в патологически пассивных жертв в роли заключенных. Хороших людей можно соблазнить, подтолкнуть или заставить творить зло. Еще их можно вынудить к иррациональным, глупым, саморазрушительным панче социальным и бессмысленным действиям, особенно в тотальной ситуации, влияние которой на человеческую природу противоречит ощущению стабильности и целостности в нашей личности, нашего характера, наших этических принципов. Нам хочется верить в глубинную, неизменную добродетельность людей, в их способность сопротивляться внешнему давлению, рационально оценивать и отклонять искушение ситуации. Мы наделяем человеческую природу богоподобными качествами, твёрдой нравственностью и могучим интеллектом, которые делают нас справедливыми и мудрыми. Мы упрощаем сложность человеческого опыта, воздвигая непроницаемую стену между добром и злом, и эта стена кажется непреодолимой. С одной стороны этой стены мы, наши чада и демочацы, С другой они, их ищадие и челединцы. Как ни парадоксально, создавая миф о собственной неуязвимости для ситуационных сил, мы становимся ещё более уязвимыми, поскольку теряем бдительность. Стэнфордский тюремный эксперимент, наряду со многими другими исследованиями в сфере социальных наук. О них говорится в главах 12 и 13 раскрывает нам секреты, о которых мы не хотим знать. Почти каждый из нас может пережить трансформацию характера, оказавшись во власти мощных социальных сил. Наше собственное поведение, как мы его себе представляем, может не иметь ничего общего с тем, кем мы способны стать и что способны совершить, попав в все те ситуации. Стэнфордский тюремный эксперимент, боевой клич призывающий отказаться от упрощённых представлений о том, что хорошие люди сильнее плохих ситуаций. Мы способны избежать, предотвратить, противостоять и изменить негативное влияние таких ситуаций только в том случае, если признаем их потенциальную способность заражать нас точно так же, как и других людей, оказавшихся в такой же ситуации. Так что каждому из нас полезно помнить, О словах древнеримского комедиографа Теренция «Ничто человеческое мне не чуждо». Нам постоянно должны напоминать об этом поведенческие трансформации охранников, нацистских концлагерей и членов деструктивных сект, например, храма народов Джима Джонса и японской секты Аум Синрикё. Геноцид и ужасающие злодеяния, творившиеся в Боснии, Косове, Руанде, Бурунде, А совсем недавно в суданской провинции Дарфур тоже ясно свидетельствует, что под давлением социальных сил, абстрактных идеологий завоевания и национальной безопасности человек легко отказывается от человечности и сострадания. Под влиянием дурных обстоятельств каждый из нас мог бы совершить самый ужасный поступок, когда-либо совершённый человеком. Понимание этого не оправдывает зло. Оно, так сказать, демократизирует его, возлагает вину на обычных людей, не считая злодеяния исключительной прерогативой извращенцев и деспотов, их, но не нас. Главный урок стенфордского тюремного эксперимента очень прост. Ситуация имеет значение. Социальные ситуации зачастую оказывают более мощное влияние на поведение и мышление отдельных людей, групп и даже лидеров нации, чем мы привыкли считать. Некоторые ситуации оказывают на нас столь сильное влияние, что мы начинаем вести себя так, как раньше им и вообразить себе не могли. Власть ситуации сильнее всего проявляется в новой обстановке, в которой мы не можем опираться на предыдущий опыт и знакомые модели поведения. В таких ситуациях обычные системы вознаграждения reward structures не действуют, и ожидания не оправдываются. В таких обстоятельствах личностные переменные не имеют прогнозной ценности, ведь они зависят от оценки предполагаемых действий в будущем, оценки, основанной на привычных реакциях в уже знакомых ситуациях, но не в новой ситуации, к примеру, в незнакомой роли охранника или заключённого. Поэтому всякий раз, когда мы пытаемся понять причину какого-то странного, необычного поведения собственного или других людей, нужно начинать с анализа ситуации. К факторам предрасположенности, наследственность, черты характера, личностной патологии и так далее, можно обращаться только в том случае, когда анализ, основанный на изучении ситуации, ничего не даёт при разгадывании загадки. Мой коллега Лерос добавляет, что такой ситуационный анализ побуждает нас к атрибутивному милосердию. Это означает, что прежде чем обвинить человека в том или ином проступке, следует проявить к нему милосердие и сначала исследовать ситуационные детерминанты проступка. Однако об атрибутивном милосердии легче говорить, чем проявлять его на практике потому что у большинства из нас есть мощное предубеждение – фундаментальная ошибка атрибуции, препятствующая разумному отношению к людям. Фундаментальная ошибка атрибуции. В социальной психологии склонность человека объяснять поступки им и поведение других людей их личностными особенностями, так называемой внутренней диспозицией, а собственное поведение – внешними обстоятельствами, так называемой внешней диспозицией. Так, причину чужого опоздания часто объясняют не пунктуальностью или несобранностью опоздавшего, а собственного – пробками или, например, тем, что вчера спать лег поздно. Причиной блестящей сдачи экзаменов сокурсниками называют то, что он умный. Собственный успех объясняют тем, что я всю ночь не спал и хорошо подготовился, или тем, что мне повезло. В обществах, движимых индивидуализмом, Например, в Соединённых Штатах и многих других странах Запада привыкли верить, что предрасположенность важнее ситуации. Объясняя какое-то поведение, мы обычно переоцениваем личностные факторы и при этом недооцениваем влияние ситуации. Надеюсь, прослушав эту аудиокнигу, вы начнёте замечать, как часто этот дуальный принцип проявляется в ваших собственных мыслях и в решениях других людей. Давайте же рассмотрим некоторые аспекты, убеждающие нас в том, что ситуация имеет значение, о чём свидетельствуют наши тюремные исследования. Правила создают реальность. Ситуационные силы, действовавшие в Стэнфордском тюремном эксперименте, объединяли в себе множество факторов. Ни один из них не был слишком важным сам по себе, но их сочетание оказалось весьма мощным. Одним из ключевых факторов были правила. Правила это формальный упрощённый способ управлять неформальным и сложным поведением. Они являются внешним регулятором, помогая соблюдать нормы поведения. Показывают, что необходимо, приемлемо и вознаграждается, а что недопустимо и поэтому наказуемо. Со временем правила начинают жить собственной жизнью и поддерживают официальную власть даже тогда, когда они уже не нужны, слишком неопределённые или меняются по прихоти своих создателей. Ссылаясь на правила, наши охранники могли оправдать практически любые злоупотребления по отношению к заключённым. Вспомним, например, какие муки пришлось вынести нашим узникам, запоминая набор из 17 случайных правил, придуманных охранниками и начальником тюрьмы. Вспомним также, как охранники злоупотребляли правилом номер 2, гласящим, что есть можно только во время приёма пищи, чтобы наказать клее 416, отказавшегося съесть вываленные в грязи сосиски. Некоторые правила необходимы для эффективной координации социального поведения. Например, когда аудитория слушает выступление оратора, водители останавливаются на красный свет и никто не пытается пройти без очереди. Но многие правила лишь защищают в властех, кто их создаёт или следит за их соблюдением. И, конечно же, всегда, как и в нашем эксперименте, имеется последнее правило, которое грозит наказанием за нарушение других правил. Поэтому должны быть какие-то силы или агенты, которые хотят и могут осуществлять такое наказание. В идеале на глазах у других людей, что будет держать их от нарушения правил. У комика Лэнни Брюса была забавная интермедия, описывающая, как постепенно возникают правила о том, кто может, а кто не может бросать дерьмо за забор на территорию соседа. Он описывает создание особой полиции, которая следит за соблюдением правила: никакого дерьма у меня во дворе. Правила, а также те, кто следит за их соблюдением, всегда являются важными элементами власти ситуации. Но именно система создаёт полицию и тюрьмы для тех, кто наказан за нарушение правил. Роли создают реальность. Как только ты надеваешь форму и получаешь эту роль, эту работу, когда вам говорят, что ваша работа контролировать этих людей, ты уже не тот человек, которым был в обычной одежде и в другой роли. Ты действительно становишься охранником, как только надеваешь форму цвета хаки и тёмные очки, берёшь в руки полицейскую дубинку и выходишь на сцену. Это твой костюм. И если ты его надел, то тебе придётся вести себя соответственно. Охранник Хельман. Когда актёр играет роль вымышленного героя, ему часто приходится вести себя вопреки своей личной идентичности. Он учится говорить, ходить, есть, даже думать и чувствовать так, как требует роль, которую он играет. Профессиональная подготовка позволяет ему не путать своего героя с самим собой. Играя роль, которая резко отличается от его истинного характера, он может на время отказаться от собственной личности. Но иногда даже у опытного профессионала эта граница размывается. И он продолжает играть роль даже после того, как опустился занавес или погас красный огонёк кинокамеры. Актёр оказывается поглощён ролью, которая начинает управлять его обычной жизнью. Зрители уже не важны, потому что роль поглотила личность актёра. Поразительный пример того, как роль становится слишком реальной, можно увидеть в британском телешоу "Усадьба Эдвардианской эпохи". Z Edwardian Country House. В этом драматическом реалити-шоу 19 человек, отобранных примерно из 8000 кандидатов, играли роли британских слуг, работающих в роскошной усадьбе. Участник программы, которому досталась роль главного дворецкого, отвечающего за персонал, должен был следовать жёстким иерархическим стандартам поведения того времени, начала 20 века. Его испугала та легкость, с которой он превратился во властного хозяина. Этот 65-летний архитектор не ожидал, что так быстро войдет в роль и будет наслаждаться неограниченной властью над слугами. Я вдруг понял, что мне ничего не нужно говорить. Мне достаточно было пошевелить пальцем, и они замолкали. Это испугало меня, очень испугало. Молодая женщина, игравшая роль горничной, в реальной жизни менеджер туристической компании, начала чувствовать себя невидимой. По её словам, она и другие участники шоу быстро приспособились к роли подчинённых. Я была удивлена, а потом и испугана тем, как легко мы все начали подчиняться. Мы очень быстро поняли, что спорить нельзя и стали слушаться. Как правило, роли, связанные с определёнными ситуациями, работой или функциями. Например, можно быть преподавателем, швейцаром, таксистом, министром, социальным работником или порноактёром. Мы играем разные роли в разных ситуациях: дома, в школе, в церкви, на фабрике или на сцене. Обычно мы выходим из роли, когда возвращаемся к нормальной жизни в другой обстановке. Но некоторые роли коварны. Это не просто сценарии, которые мы следуем лишь время от времени. Они могут превратиться в нашу суть и проявляться почти всё время. Мы интернализируем их, даже если сначала считали искусственными, временными и ситуационными. Мы действительно превращаемся в отца, мать, сына, дочь, соседа, босса, сотрудника помощника, целителя, шлюху, солдата, нищего, вора и так далее. Ещё больше усложняет ситуацию то, что обычно нам приходится играть множество ролей, и некоторые из них конфликтуют между собой, а некоторые не соответствуют нашим базовым ценностям и убеждениям. Как и в стенфордском тюремном эксперименте, вначале это могут быть просто роли, Но неспособность отличить их от реальной личности может оказывать глубокое воздействие, особенно когда ролевое поведение вознаграждается. Клон получает внимание класса, которое не может получить, проявляя талант в какой-то другой области. Но со временем никто уже не воспринимает его всерьёз. Даже застенчивость может быть ролью. Сначала она помогает избегать нежелательных социальных контактов и неловкости в тех или иных ситуациях. Но если человек играет её слишком часто, то действительно становится застенчивым. Роль может заставить нас не только испытывать смущение, но и делать совершенно ужасные вещи, если мы потеряли бдительность, и роль начала жить своей жизнью, создавая жёсткие правила, предписывающие, что позволено, а ожидаемое и подкрепляется в данном контексте. Такие жёсткие роли отключают этику и ценности, управляющие нами, когда мы действуем как обычно. Защитный механизм раздельного мышления помогает мысленно помещать противоречивые аспекты разных убеждений и разного опыта в отдельные отсеки сознания. Раздельное мышление Compartmentalization – совладение с ситуацией путем разгораживания сознаваемых убеждений, противоположных по содержанию. Такое лицемерие часто рационализируется, то есть объясняется неким приемлемым образом, но в его основе лежит диссоциация содержаний. Это препятствует их осознанию или диалогу между ними. Поэтому хороший муж может запросто изменять жене. Добродетельный священник оказывается гомосексуалистом, а добросердечный фермер безжалостным рабовладельцем. Необходимо осознавать, что роль способна искажать наш взгляд на мир к худшему или к лучшему. Например, когда роль учителя или медсестры заставляет жертвовать собой ради блага учеников или пациентов, Роль превращает целителя в убийцу. Худший пример в этой связи нацистские врачи СС, которым было поручено отбирать заключённых концентрационных лагерей для уничтожения или экспериментов. Врачи были вынуждены выйти из привычной роли целителей и войти в новую роль, позволяющую убивать, на основании группового убеждения в том, что это необходимо для пользы общества. Это позволило создавать чрезвычайно мощные механизмы психологической защиты, помогающие уйти от реальности. То есть не осознавать, что они стали соучастниками массовых убийств евреев. Давайте снова обратимся к подробному отчету об этих процессах психиатра Роберта Джея Лифтона. Когда в лагере появлялся новый врач, обычно его пугало то, что он видел, и он спрашивал, как такое возможно? Затем он получал нечто вроде общего ответа, проясняющего все. Что для него заключенного лучше – сдохнуть в тюрьме, феррект, или отправиться на небеса, на облаке газа? И для новичков – айнги Вайтен. Все становилось на свои места. Массовые убийства были упрямым фактом жизни, к которому каждый, как ожидалось, должен приспособиться. Наименование геноцида евреев окончательным решением Entlösung служило двойной психологической цели. Обозначало массовые убийства, но не напрямую, не вызывая неприятных чувств, и прямо указывало на решение проблемы. Это превращало еврейский вопрос в сложную проблему, которую нужно решить любыми средствами, позволяющими достичь прагматической цели. Такая словесная эквилибристика лишала врача эмоций и сострадания в его ежедневных заботах. Но эта работа отбирать тех, кто отправится в газовые камеры, была настолько тягостной, настолько проникнута немыслимым злом, что образованным, интеллигентным врачам приходилось прибегать к любой возможной психологической защите, чтобы им не осознавать реальности собственного соучастия в убийствах. Для одних стало нормой психическое онемение, отделение аффекта от мышления, для других, свойственное шизофреникам раздвоение. Полюса жестокости и сострадания в личности одного и того же врача проявлялись в разные моменты и создавали две совершенно разные психологические структуры. Одна была основана на общепринятых ценностях, образовании и опыте нормального человека. Другая же была основана на этой нацистской освенцемой идеологии, ценности которой очень сильно отличались от общепринятых. Эти противоположные тенденции постоянно сменяли друг друга.